Глава шестая. Вакцины, практики, индикаторы и уровни джедайской зрелости. Повторю, мы все разные. Мы различаемся по множеству параметров. Как мы воспринимаем информацию, как реагируем на неопределенность, насколько мы успешны и продуктивны в текущий момент. Хочу заострить внимание именно на текущем уровне продуктивности. От того, насколько хорошо вам удается расправляться с делами, будут зависеть дальнейшие рекомендации. Думаю, понятно, что рецепты и практики для того, кто не может оторвать задницу от дивана, будут совершенно другими, чем для человека, кому нужно оптимизировать свою работу, чтобы запустить третий бизнес. Основная идея этой книги – показать различные точки приложения усилий в зависимости от того, что вы уже умеете. В принципе, можно было бы дифференцировать подходы по любому аспекту, не только по уровню успевания. Например, по весу, возрасту, хобби. Тайм-менеджмент для толстых, секреты эффективности для подростков, подходы к продуктивности для коллекционеров моделей автомобилей. Думаю, любая из этих сегментаций может быть не настолько утрирована, как в моих примерах, но тем не менее имеет право на существование. Но будет правильным показать различные методы успевания для тех, кто успевает по разному. Осталось только понять, как отличить человека успевающего много от человека успевающего мало. Это одна из ситуаций, в которых я могу найти ответ в большинстве частных случаев, но при этом мне очень тяжело ответить на вопрос в общем виде. Другими словами, я могу плюс-минус точно сказать, действительно ли конкретный Вася работает более продуктивно, чем конкретный Петя, Но вот дать формулу для сравнения продуктивности «Вась» и «Петь» в общем случае я не могу. И не только я. Раньше я упоминал статью Нембарда и Рамиреса, где они рассмотрели кучу всяких подходов к измерению продуктивности умственного труда и показали, что каждый подход обладает тем или иным недостатком и довольно узкой областью применимости. «Общего рецепта нет» но можно придумать способ измерения эффективности для каждой конкретной задачи. Я думал над этим довольно долго. Озарение пришло, когда я разглядывал классическую буддийскую фреску, показывающую основные этапы, которые проходит монах на пути к умиротворению ума. Эта фреска называется «Умнастезия Шаматхи. Рекомендую найти ее в сети интернет и взглянуть. Шаматха в буддийской традиции – это состояние спокойного, умиротворенного ума. На этой фреске присутствует слон, он символизирует наш ум, обезьяна, олицетворение наших мыслей, оценок и убеждений. На определенных этапах появляется кролик, он обозначает притупленность ума. Основные этапы, которые проходит монах, ставший на путь просветления, таковы. На начальном уровне обезьяна, то есть наши мысли и суждения, Сломя голову, бежит вперед. Слон следует за обезьяной, и монах не в состоянии как-либо повлиять на их движение. Затем монах накидывает лосо, символизирующее практику пометования, на шею слону. Слон поворачивает голову в сторону монаха, и вся процессия замедляется. Обезьяна и слон бегут впереди, но они уже подозревают, что кроме них есть кто-то еще. Слон и обезьяна начинают белеть, очищаться. На одном из следующих этапов монах встал впереди. А животные, похоже, признали, кто в доме хозяин. Они еще не стали светлыми окончательно, но уже серьезно продвинулись на этом пути. На определенном этапе монах прощается с обезьяной со своими убеждениями и оценками, а слон, то есть ум, становится абсолютно белым. И в конце концов, Монах верхом на слоне устремляется вперёд к светлому, в смысле к миру, гармонии и нирване. Глядя на эту фреску, я позволил себе немножко побогохульствовать и провести параллель между обезьяной убеждениями с фрески и обезьяной Тима Урбана, как стремлением решать что-либо сиюминутное. Не обязательно, кстати, получая при этом удовольствие. В итоге получилось пять уровней. На первом уровне обезьяна в панике. Из-за того, что мы ничего не успеваем, она бежит впереди, ломая все, что только можно. Она еще не догадывается, что причиной нашего неуспевания является ее поспешность. Поэтому она старается бежать еще быстрее. От этого мы не успеваем еще больше, ведь надо еще успевать чинить то, что мы в спешке сломали. В этом состоянии я не справляюсь даже с текучкой. Все постоянно валится из рук, или я уже на все забил? Как в анекдоте. Порой мне кажется, что половину своей жизни умная часть человечества занимается тем, что ликвидирует последствия деятельности глупой части человечества. По аналогии с этим можно перефразировать анекдот. Иногда мне кажется, что наши редкие проблески сознания расходуются на исправление того, что мы наворотили в режиме Да что тут думать, сейчас быстренько всё сделаю. Основные задачи на этом уровне – наладить сон, насколько это возможно, снизить уровень информационного шума, по возможности снизить уровень стресса и начать приучать себя к спокойствию, приучить себя к списку задач в любом виде, пока пусть даже пренебрегая формулировками. На втором уровне обезьяна время от времени останавливается ей кажется что в голове кроме нее есть кто то еще но она не уверена в этом состоянии я изредка могу остановиться и подумать это позволяет хоть и с трудом справляться с текучкой но я никак не могу приступить к чему то долгосрочному задачи на этом уровне взять под контроль текучку и минимизировать расход сил на нее насколько это возможно выделить проекты использовать тест волшебной феей. Начать работать с вниманием, чтобы стать более собранным и меньше отвлекаться. На третьем уровне обезьяна замечает, что кроме нее в голове есть еще некто рациональный. Иногда она спрашивает у него разрешение заняться тем или иным делом и радуется, когда рациональный ей это позволяет. Иногда, правда, он просит сделать что-то не очень сложное, что нередко оказывается полезным и даже приятным. Мы уже играюще справляемся с текучкой и даже иногда можем позволить себе делать заделы на будущее. Дальнейшие направления работы на этом уровне такие. Учимся работать на будущее и думать о нем. Поддерживаем порядок в своих инструментах самоорганизации. Многие вещи начинаем делать заранее, а не в последний момент. Оказывается, и так можно было. На четвертом уровне обезьяна понимает, что рациональный тип – может быть полезен и просит его о помощи в сложных ситуациях. Начинаем планомерно двигаться к своим долгосрочным целям, подчинять им все больше и больше своих повседневных задач. Потихоньку избавляемся от лишних задач и проектов. Многие нам, конечно, жаль, с ними было хорошо, но мы понимаем, что хорошие проекты не уходят в небытие, они освобождают пространство для лучших. Мы начинаем практиковать, чтобы то Вводим практику интеллектуального фланирования. На пятом уровне мы уже не можем понять, кто на самом деле рациональный, а кто обезьянка сиюминутного удовольствия. Грань между этими персонажами стирается, и они плодотворно сотрудничают в атмосфере полного взаимопонимания и гармонии. Как бы ситуация вокруг меня не сложилась, я все равно легко и естественно Делаю ее выгодной себе и окружающим. Первый уровень. Все горит, и ты в аду. По мотивам анекдотов. Папа, а сложно ли? Можете подставить сюда любое дело. Нет, сынок, это как кататься на велосипеде. Только велосипед горит. И ты горишь. И ты в аду. Основная задача на этом уровне – взять под контроль стресс и тревожность, а также наладить регулярные поставки мысли топлива. Иными словами, процесс восстановления. Часто люди, находящиеся в цикле суеты и стресса, видят причины такого положения вещей вовне. Жизнь такая, времена такие, ритм нашей жизни растет, все ускоряется, ну и так далее. Но часто такое восприятие имеет место из-за того, что состояние тревоги, стресс и усталость искажают картину мира. Вы же помните, мы не видим мир таким, каким он является. И в результате получается, что любая ерунда кажется нам срочной, важной и горящей. Хотя по факту она такой может и не являться. Скорее всего, такая реакция на стресс и тревожность оправдана эволюцией. Когда ты встревожен – Тут уже не до долгосрочных стратегий и планов. Тут главное – выжить. И все оставшиеся ресурсы организм пускает на обеспечение сиюминутного выживания. Все то, что не имеет значения в рамках ближайших минут – лишнее. Нужно решать то, что прилетает прямо здесь и сейчас. Например, в одном из исследований в ходе экспериментов было показано, что в состоянии тревоги мы становимся более внимательными к оповещениям, и они сильнее влияют на наши реакции. Еще в одном исследовании говорилось, что депривация сна – недостаток сна, повышает реактивность нашего поведения. На первый план выходят устоявшиеся привычки и рефлексы, а не осмысленные реакции. Часто оказывается, что этот кажущийся ад на самом деле ответ организма на переутомление и стресс, как правило, вызванный тем, что нам очень хочется отдохнуть, но мы не позволяем себе этого, так как надо же хоть что-то сделать. Очень часто, когда мы говорим, что жизнь движется в высоком темпе, это лишь симптом внутренней суеты и беспокойства. Первое, с чего имеет смысл начать, строя базу для самоорганизации, режим отдыха и восстановления. К сожалению, в нашем организме наблюдается злостная асимметрия мы расходуем энергию во много раз быстрее, чем восстанавливаем. Тем, кто серьезно занимался силовыми тренировками, наверняка знаком этот эффект. Как пишет мой однокурсник и друг Игорь Катков в книге про любительские силовые тренировки, полноценное восстановление после хорошей тренировки может занимать до 10 дней. Понимаете? Час в спортзале и 10 дней на восстановление. А еще почему-то мне на ум приходит Робот-пылесос. Он целый час старательно убирается в квартире, но потом ему нужно обязательно часов в пять заряжаться. Примерно такое же соотношение между скоростью восстановления и затратами топлива. Два-три часа умственной работы, и потом всю ночь нужно восстанавливаться. Целую ночь. И то при условии, что мы это делаем правильно. Итак, поехали. Мысль. Лень, усталость и заставить себя. Из анекдотов. Лень – это психосоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания бессмысленности выполняемой работы. Как заставить себя? Одна из частых словесных форм, которую я встречаю в вопросах. Как заставить себя учить английский? Как заставить себя заниматься фитнесом? как заставить себя прочитать интересную книгу и так далее. Создается ощущение, что люди убеждены, единственная причина, по которой они не могут выполнить полезные и важные задачи, это недостаток насилия по отношению к самому себе. Обычно я вспоминаю Добби из «Гарри Поттера». Домашний эльф всякий раз наказывал себя за то, что плохо подумал о своем хозяине. Доби плохо подумал о своем хозяине. Доби должен прижечь себе руки утюгом. Так и мы. Каким утюгом и что мне надо себе прижечь, чтобы наконец заняться саморазвитием? Само по себе слово "заставить" имеет негативный оттенок, как будто мы ленивы и просто не хотим что-то делать. Иногда мы действительно не хотим, но в сочетании с процессом, который человеку вроде как приятен и интересен, Слово «заставить» звучит очень забавно. В этом случае мы зачастую имеем дело не с ленью, а с усталостью и склонны их путать, особенно пребывая на низких уровнях зрелости. По внешним признакам эти два состояния очень похожи. Отсутствует желание делать даже, казалось бы, хорошие дела, и любые попытки приступить к ним наталкиваются на чудеса прокрастиногенной изобретательности так как организм из последних сил пытается, если уж не отдохнуть, то избежать дальнейшей усталости. Перед тем, как приступать к лечению, крайне важно точно поставить диагноз, так как методы лечения тут взаимоисключающие. Это, знаете, как запор и диарея. И в том и в другом случае вы очень долго будете сидеть на унитазе вместо, казалось бы, более важных дел. Но вот если вы перепутаете лекарства, еще из курса школьной биологии мы знаем, что организм любого живого существа содержит в себе механизмы самоизлечения, даже человека и даже от усталости. Это очень хорошо оказалось описано одной цитатой из Башорга. «Когда в организм попадает слишком много работы, он начинает вырабатывать антидела». Что самое ужасное – Эти антидела, вырабатываемые организмом, в первую очередь атакуют вашу личную жизнь, хобби и прочие интересы. Не работу. Если мы с вами устали и продолжаем заставлять себя, то в какой-то момент в нашем организме окажется столько антидел, что начнут страдать и прочие процессы. Вот очень хорошее наблюдение от Дмитрия Волошина. Это его цитата из Фейсбука. Удивительное открытие: если долго делать то, чего не хочется, то потом не хочется делать даже то, что когда-то хотелось. Естественный вопрос: как отличить усталость от лени? Если вы уже обладаете определенным уровнем осознанности по отношению к своему организму, то это будет достаточно просто. Но если нет то вы сможете найти в интернете опросник, называется «Шкала оценки уровня усталости», который может хоть как-то помочь с определением наличия признаков усталости. Забегая вперёд, хочу сказать, что я прогонял через этот опросник всех своих студентов, тренингов, корпоративных и открытых, и из раза в раз я вижу плюс-минус одну и ту же картину. Людей, не проявляющих клинически значимых признаков усталости, Максимум 20% в группе, а в большинстве IT-компаний, с которыми я преимущественно работаю, как правило, не больше 15%. Как пишут врачи в статьях для врачей, выявление у пациента выраженной патологической усталости указывает врачу на необходимость исключения соматической патологии, эндокринно-обменных нарушений, анемий, воспалительных и неопластических заболеваний, а также анализа проводимой фармакотерапии. Выраженная усталость может быть основной жалобой при депрессии, а также при некоторых нервных болезнях, например, при рассеянном склерозе, после церебральных инсультов. Усталость в рамках депрессии, как правило, успешно лечится антидепрессантами, однако при нервных болезнях патологическая усталость может развиваться в отсутствии депрессии и требует особых подходов. Когнитивно-поведенческой терапии, дозированных физических нагрузок, фармакотерапии и так далее. Если перевести это на более понятный нам язык, то прежде чем называть человека ленивой жопой, стоит проверить, здоров ли он, не принимает ли какие-то препараты, не страдает ли депрессией или нервными болезнями. Если у человека депрессия или астеническое расстройство, то «да ты уже третий год не можешь выучить английский и записаться в бассейн, ленивая жирная жопа, как же ты не понимаешь, что для тебя это полезно!» это вряд ли будет для него хорошим лекарством. Практика. Лечь, спать без экранов. Завтра тебе сильно не понравится, что сегодня ты еще не спишь. Это самая первая практика, которую я рекомендую для нормализации режима сна. Практика далеко не универсальна и не каждому окажется полезной, но она, по крайней мере, безопасна, так как базируется на стратегии вычитания. Из книги Талиба «Антихрупкость». Суть в том, что если мы хотим вернуться к своему нормальному состоянию, то прежде всего нужно не добавлять что-то новое, чего у нас не было, например, успокоительные или снотворные, а убирать что-то, что у нас уже есть. При такой стратегии намного ниже вероятность столкнуться с риском непредвиденных побочных эффектов в ходе одного из исследований изучали связь между использованием смартфона в постели с симптомами депрессии и расстройствами сна и пришли примерно к такой модели явления. Сложности со сном усиливают депрессивные симптомы. Депрессивные симптомы повышают использование электронных устройств в постели перед сном. А в свою очередь, использование электронных устройств в постели перед сном повышают сложности со сном. В итоге получается чёткая положительная обратная связь, которая усугубляет тело. Петля обратной связи, которая душит нас. Часто меня спрашивают, а что считается экраном? А считается ли планшет? А телевизор? А электронная книга? Перед тем, как дать ответ на этот вопрос, я пытаюсь выяснить, почему он возник. Нередко оказывается, что у человека... Есть уже сложившаяся привычка, например, засыпать под телевизор, и он хочет услышать что-то такое, что позволит ему эту привычку не менять. Например, нет, телевизор не считается, это только смартфоны плохо, а телевизор в спальне оставляйте включенным хоть на всю ночь и на полную громкость. Ничего не будет. Но нет, если вы хотите поменять что-то в себе в лучшую сторону, будьте готовы что-то поменять. А так как никто не знает, что и на что надо поменять, давайте экспериментировать и наблюдать за собой. Конечно, зависимость от экранов иногда принимает чудовищную форму. Нередки случаи, когда люди, входя в какую-либо комнату, первым делом включают телевизор или радио, зачастую не осознавая это. Часто этим грешит старшее поколение. Зависимость от телевизора у молодых – редкость, они в основном зависят от смартфона. Если вы стали жертвой подобной аддикции, экспериментировать будет непросто. Но попробуйте хотя бы понаблюдать и фиксировать, насколько ваша зависимость сурова. Есть мнение, что мало от какой зависимости можно избавиться, но ее можно заместить чем-то менее вредным. И тут опять поле для экспериментов. Попробуйте вместо смартфона в постели почитать бумажную книгу, сразу масса вариантов, художественную, на иностранном языке, профессиональную, научно-популярную. Попробуйте почитать детям. Может быть, заняться какой-нибудь практикой осознанности. Например, в книге Марка Уильямса и Дэнни Пенмана «Осознанность» есть хороший набор практик. Попробуйте послушать музыку. Если вы женаты или замужем, тут то тоже есть масса вариантов. Ну и, конечно же, самый неожиданный вариант, что можно делать в постели – спать. Вакцина. Установить ночной режим или фильтр синего на экранах. Эта практика базируется на современном взгляде на биологию сна. Если кратко, природа создала нас так, чтобы ночью мы хотели спать, а днем не хотели. День, ночь, хотеть спать, не хотеть спать – это все наши человеческие понятия, которые природе по большому счету безразличны. На уровне физиологических процессов день – Это время суток, когда в спектре окружающего света много синей составляющей. А ночь – это время суток, когда ее мало. Ночью, кстати, тоже светло, но этот свет находится в невидимой человеческому глазу части спектра. Хотим мы спать или не хотим мы спать определяет наличие в крови гормона мелатонина, который также называют гормоном сна. И пока глаз принимает синюю составляющую спектра, мелатонин не вырабатывается. Как только синий составляющий спектр глаз видит мало, гормон сна начинает поступать в кровь. Кстати, в инструкциях по применению препаратов, содержащих мелатонин, рекомендуется сразу после приема избегать яркого освещения. Неспроста. В итоге может получиться забавно. Человек ложится в постель, а ему не спится. Он думает – Какой смысл просто так лежать, как дурак? Возьму-ка я смартфон и что-то почитаю, пока не сплю. И начинает смотреть в экран, в спектре излучения которого, как правило, очень много синей составляющей, подавляющей выработку мелатонина. При этом не важна ее яркость. Даже если вам в глаза светит тусклый экран или синий светодиод на зарядке мобильного телефона, это может подавить выработку гормона сна. Обратите внимание на световое зашумление того места, где вы спите. Синенький индикатор выключенного телевизора или кондиционера, светодиод на заряжающемся ноутбуке. Не обязательно, кстати, синий. Если вы помните курс школьной физики, то белый или белолунный светодиод гарантированно попадет в нужную часть спектра, подавляющую выработку мелатонина. Практика. Спать с выключенным светом и маской на глазах. Эта практика логичным образом следует из того факта, что циркадные ритмы ломает не столько яркость света, сколько его спектральный состав. Мы все в разной степени зависим от этого механизма, но пока не попробуешь, не узнаешь наверняка, насколько. Вы же помните, как работать с практиками? Попробовали несколько раз? Если стало лучше, то оставили, если нет, отказались. Попробуйте маску для сна в таком режиме. Вакцина. Установить автоматический режим не беспокоить. Бывает ли такое, что утром, рано утром, смартфон будет вас оповещением о чем-то, ну, совсем неважном в этот момент? О том, что ожидается гроза, или что с вас списали 10 рублей за услугу мобильный банк, а после этого у вас, ну, никак не получается уснуть. Или хуже. Бывает такое, когда неотключенные оповещения в родительском чате заставляют вас в три часа ночи спорить о политике Министерства образования с человеком, которого вы вообще не знаете, но его ребенок учится вместе с вашим. Даже если эта ситуация вам не знакома, или вы думаете, что это не самое страшное, что случается с вами в жизни, все равно – Попробуйте сделать так, чтобы ваш смартфон автоматом уходил в режим «Не беспокоить» по расписанию. Если страшно, внедряйте эту вакцину постепенно. Сначала настройте автоматическое включение режима «Не беспокоить» с часу ночи до пяти утра. Потом действуйте смелее с одиннадцати вечера до семи утра. Потом можете расхрабриться еще больше. Например, выставьте этот режим с десяти утра до полудня. Дайте себе время поработать а. головой и б. над теми задачами, которые вы сами себе выбрали. Совсем же смелые могут попробовать автоматически включать режим «Не беспокоить» скажем каждый четверг. Технически реализовать это можно по-разному. На момент написания книги в большинстве современных версиях мобильных операционных систем эта функция включения режима «Не беспокоить» по расписанию уже есть. Встроенная. Не у всех айфонов, насколько мне известно, это есть, но тут может помочь бесплатный сервис «If this, then that». Ясное дело, если ваша работа заключается в быстром и незамедлительном реагировании на телефонные звонки, то уровень смелости надо выбирать осторожно. Однако, по моим наблюдениям, мы очень часто переоцениваем необходимость всегда быть на связи. Хуже того, во многих компаниях я слышал призывы «так не делать». Мол, не надо быть всегда на связи, берегите себя, но эти призывы не работали. Это казалось мне странным, но однажды я нашел объяснение этому факту. Я прочитал статью о выгорании у миллениалов. Статья написана американкой и во многом отражает особенности американского общества, но как минимум один из моментов интернационален. Призывы не работать сверхурочно не приводят ни к чему, так как миллениалы воспринимают их не как разрешение отложить работу в сторону, а как способ еще больше выделиться, будучи доступным для дополнительной работы вопреки подобным заявлениям. А выделяться в эпоху социальных сетей и высокой конкуренции за хорошие рабочие позиции для миллениалов крайне важно. Все как в анекдоте. «Пришел мужик как-то в баню, помылся» а потом обнаружил, что забыл дома полотенца. Стоит растерянно, шарит глазами по сторонам. Вдруг видит табличка. «За навесками не вытираться!» «О, а ведь это идея!» – подумал мужик. Индикатор. Количество часов сна. Число часов в фазе глубокого сна. «Моя сексуальная фантазия на выходные...» «Выспаться во всех позах». Из анекдотов. Из большинства вакцин и практик этого раздела можно заключить, что сон важен. На начальных уровнях ему отводится центральная роль. Очень часто все вокруг кажется срочным и горящим лишь потому, что ум, которому так и не дают нормально восстановиться, находится в стрессе и придает всякой ерунде куда больше значения, чем она того заслуживает. Кроме того, совершенно понятно, что вряд ли человек, который систематически не высыпается, делает это лишь потому, что не знает о пользе сна. Скорее всего, проблема в другом. Хотя в некоторых случаях люди могут даже гордиться тем, что не высыпаются, гордиться тем, что перерабатывают и годами обходятся без отпуска. Для них это синоним успеха. Цитата из Твиттера. Прекратите романтизировать овертаймы и отсутствие выходных и отпусков. Если повезет, пожалеете об этом. Если не повезет, даже не поймете источник кучи проблем». Очень хорошее высказывание одного очень хорошего человека в Твиттере. «Когда-то я прочитал такой анекдот. «Чем больше я сплю, тем меньше от меня вреда». Знаете, это не анекдот, это чистая правда. Когда человек не высыпается, по ряду параметров, в том числе по когнитивным способностям, он приближается к состоянию алкогольного опьянения, а по ряду параметров становится даже хуже. При этом в нашей культуре принято хвастаться тем, как мы работаем не высыпаясь, хотя по сути это примерно то же самое, что и хвастаться тем, что ты работаешь пьяным. Как любимая админская, пили водку, меняли пароли. Нередко, используя для измерения параметров сна смарт-часы или смарт-браслеты, люди говорят, что никаких выводов им сделать не удалось. Оно и понятно. Для этого важно прикасаться умом к этим цифрам. Например, регулярно и обязательно вручную переносить их из смарт-часов в ежедневный чек-лист или дневник. Чтобы хоть какое-то мгновение эти циферки побывали в вашем уме. Если это все будет делать автоматика, то и выводы будет делать автоматика. Те выводы, на какие она способна. То есть почти никаких. Но даже если бы она делала какие-то выводы, вряд ли она с вами бы этими выводами поделилась. А вот с тем, кто разрабатывал эту автоматику, она поделится наверняка. Измеряя продолжительность глубокого сна при помощи фитнес-браслета, Важно понимать, что у каждого устройства свой алгоритм определения фазы глубокого сна. Плюс у каждого человека свои физиологические особенности. По этой причине будет некорректно сравнивать цифры разных людей, например, устраивать конкурс «Кто спит лучше всех». Здесь важную информацию будет нести относительное изменение продолжительности глубокого сна, измеренное одним и тем же прибором у одного и того же человека. Практика. Прятал смартфон от себя. Не держал его на виду. Моя рабочая гипотеза заключается в том, что практически от любого экрана исходят лучи отупления. Стоит вам только направить экран себе в лицо, как вы становитесь в два раза тупее. Эффект высасывания мозга? Оригинальная статья, в которой описан этот эксперимент, так и называется. Brain Drain. Наблюдали? Так. Испытуемых, молодых людей, студентов в количестве 548 человек, позвали проходить тесты. Тест на объем рабочей памяти и на так называемый текучий интеллект. Случайным образом студентов поделили на три группы в зависимости от того, где будет находиться их смартфон. У первой группы по условиям эксперимента смартфон должен был находиться на столе в зоне видимости. У второй группы смартфон должен был находиться рядом с ними, но в сумке. А у студентов третьей группы смартфон должен был находиться в соседней комнате. После прохождения тестов студентов попросили заполнить опросник на тему того, что они думают о влиянии смартфона на умственную работу. Глубина эффекта оказалась не пугающей, но статистически значимой. Студенты в группе, державшие смартфон у себя на столе, показали статистически значимое снижение объёма рабочей памяти и текучего интеллекта по сравнению с той группой, у которой на время эксперимента смартфон находился в соседней комнате. Важно отметить, что всех попросили выключить звук и вибрацию, и всё равно место, где находился смартфон, оказало заметный эффект на объём рабочей памяти. В реальных, не лабораторных условиях, Ваш смартфон будет пищать и вибрировать, и вам отнюдь не будет неловко брать его в руки, как во время исследований. Скорее наоборот, подсознательным вашим желанием будет продемонстрировать хотя бы самому себе, что вы заняты чем-то полезным. На семинарах и мастер-классах часто возражают. «Но ну я же обязан отвечать на звонки! Вдруг там что-то срочное!» Часто по какой-то непонятной причине люди ставят знак равенства между Положить смартфон в сумку или за монитор, чтобы он не попадался на глаза, и состоянием «я никогда никому не отвечаю». Но это вовсе не одно и то же. Практика. Две минуты – ничего не делать. Желая закончить затянувшийся спор, муж говорит жене «Дорогая, давай не будем ссориться, а обсудим все спокойно». «Нет», – говорит жена, – Каждый раз, когда мы что-то спокойно обсуждаем, ты оказываешься прав. Из анекдотов. Чтобы выполнить это простое упражнение, ничего особенного делать не надо. Вообще ничего не надо делать. Попробуйте поставить таймер на две минуты, и пока он не прозвенит, просто сидите и не делайте ничего. Если это окажется непосильной задачей, попробуйте начать с одной минуты ничего не делания. Если же две минуты даются с легкостью, поднимите планку до четырех. До определенного предела, от пяти до двадцати минут, ценность практики будет увеличиваться. Однако вместе с этим будет и возрастать вероятность ее прокрастинации. Этому свойству времени будет посвящен отдельный раздел. Но здесь имеет смысл заметить, что шансов выполнить пять дел по пять минут намного больше, чем одно дело, занимающее 25 минут. Прокрастинация выпукла по отношению ко времени выполнения задачи, как сказал бы Насим Талиб. Самый частый вопрос об этой практике, который мне задают, надо ли ни о чем не думать в этот момент? Понимаете, как будто люди могут просто так взять и перестать думать. По большому счету, мы не очень-то влияем на наш мыслительный процесс и не можем по заказу включить или выключить его. Часто мы его даже направить в нужное русло не очень-то можем так что мы просто наблюдаем за ним. В каком-то смысле это можно назвать медитацией. Мне понравилось определение, данное этому процессу Тимом Ферисом: наблюдать странную фиговую комедию в своей голове. Тим Феррис известен своими подкастами с людьми, лучшими в своем деле. В одном из своих выступлений, отвечая на вопрос, что общего между всеми опрошенными вами людьми, он первым делом сказал, что минимум 80% из них выполняет по утрам те или иные медитативные практики. Эта практика нужна для того, чтобы приучить себя к спокойному состоянию. Для многих людей, особенно на низких уровнях джедайской зрелости, ничего не делание оказывается очень неприятным. Они могут начать делать что-то просто ради того, чтобы избежать этого дискомфорта. Хотя зачастую большой вопрос, что принесет больше вреда, Упущенное время, особенно в ситуации, когда нас ограничивает мысли топлива, сляпанный в спешке результат важной работы или сдуру запущенная бестолковая активность. Чуть подробнее хочу остановиться на сдуру запущенной бестолковой активности. Весной 2017 года я был на маленьком ретрите с чанским монахом. Чань – это то, что в Японии называют «дзен» одна из китайских ветвей буддизма ведущий ретрита монах гусин рассказывал об успокоении ума механику суетливого ума я понял так весь рой наших мыслей в каждый конкретный момент это всего лишь одна единственная мысль но так как мы цепляемся за эту мысль или реагируем на нее появляется вторая мысль она порождает третью третью четвертую И в итоге у нас в голове быстро-быстро крутится клубок мыслей, порождённый ими же самими. Один из важных навыков на пути успокоения ума научиться, именно научиться путём тренировок и практики, не отвергать и не цепляться за возникшую в голове мысль, чтобы она не продела следующую. Опять же, я не призываю вас совсем прекратить думать и никогда больше этим процессом не заниматься. Речь о том, что если хочешь успокоиться, нужен прокачанный навык нецепляния. Если не хочешь успокаиваться в данный конкретный момент, ну и не надо, можешь и отвергать, и цепляться. Я немного развил эту тему. Мысль может породить действие. Действие опять может породить одну или несколько мыслей. А какие-то из них, в свою очередь, опять породят действия. Если мы не умеем не отвергать и не цепляться, то можем прийти к расходящемуся вееру тупых мыслей и бестолковых действий. В чём-то напоминает аналог тёмной площадки для игр у Тима Урбана. Эта практика помогает нам приучить себя, вы же помните, что просто знать что-то недостаточно для изменения поведения. Мы учимся не реагировать на все мысли подряд действиями и мыслями. И вместо расходящегося роя «не пойми чего», неизбежно ведущего в облако бестолковой активности приучать себя сворачивать мысль в никуда, до того, как она разбушевалась в голове и выжгла все мысли топлива. Может быть, для лучшего понимания будет уместна следующая метафора. Наверняка вы знаете про хватательный рефлекс у младенцев. Если положить ребенку в ладошку палец, он автоматически его схватит. Вот такой же хватательный рефлекс есть и в нашем уме. Стоит в нем появиться какой-либо мысли, как он ее сразу «хвать», и начинает раскручивать дальше. Например, сидишь ты такой, работаешь, пытаешься сосредоточиться, и тут в голове мысль «Ох ты ж!» А дома, оказывается, нет молока. Нет молока, значит, по дороге из офиса нужно зайти в магазин. Мы породили вторую мысль. А в магазин, если я зайду в магазин, мне же тогда придется сделать крюк на автомобиле лишние 10 километров? А хватит ли мне бензина? Я порождаю третью мысль. Надо заехать на заправку. Четвертая мысль. Я же не заполнил карточку, клиентскую карточку лояльности, которую мне дали в прошлый раз на заправке. Наверное, надо ее заправить, и вообще, как сильно подорожал бензин, если задуматься, до чего же довели в конечном счете страну. Никто не работает, все занимаются непонятной фигней. Примерно как-то так. Если вам знаком этот пример, понятно, может быть не настолько утрированный, то практика будет для вас актуальна. Смысл этой практики – попытаться путем тренировок выключить хватательный рефлекс ума. Опять же, для моих маленьких любителей возводить все в абсолют. Специально подчеркну, мы не стремимся к тому, чтобы состояние ничего не делания стало для нас постоянным. На тренингах меня часто спрашивают, должны ли мы стремиться к тому, чтобы 8 часов в день ничего не делать. Мы хотим прокачать Навык контраварийного вождения самого себя. Как только вы чувствуете, что мысли в голове идут в разнос, вы с помощью нецепляния аккуратно помогаете этому процессу затухнуть. Опять же, здесь нелинейность. Всегда тормозить – плохо. Никогда не тормозить – тоже плохо. Правда, где-то посередине. Хорошо тормозить тогда, когда нужно тормозить, и не тормозить, когда тормозить не нужно. Но вот беда, для этого нужен навык торможения. Если вы никогда раньше не практиковали ничего подобного, то ничего не делать две минуты может оказаться очень непростой задачей. Некоторые участники моих семинаров утверждают, что готовы ничего не делать по 8 часов в день, но эксперименты говорят об обратном. Один из довольно забавных опытов показал, что люди от скуки готовы на многое, даже на неприятное. В одной из статей описан эксперимент, в ходе которого испытуемых закрывали в лабораторной комнате на 15 минут с инструкцией «развлекать себя своими мыслями». У испытуемых забирали смартфоны и письменные принадлежности. В помещении не было ничего, кроме кресла – и кнопки, которая била испытуемого сильным, но неприятным разрядом тока. Исследователи предупредили об этом заранее. Так вот, 12 из 18 мужчин и 6 из 24 женщин ударили себя током минимум один раз в то время, пока скучали в этой комнате. А некоторые ударили себя током даже несколько раз. Чем люди только не занимаются, лишь бы не думать. Ещё один аргумент в пользу этой очень простой и изящной практики нецепляния. Мы очень часто недооцениваем имеющиеся у нас возможности восстановления. Мало того, очень часто мы идеализируем необходимые для отдыха условия. Конечно, если все-все дела сделаны, вы находитесь на тропическом острове, у вас нет интернета, есть еда и крыша над головой, вам не надо думать о том, что делать дальше, то... Отдыхать в таких условиях сможет любой дурак. А вот немного перевести дыхание и восстановиться в круговороте повседневной суеты, которая вообще не собирается заканчиваться, — ценный навык. И его можно и нужно развивать, начиная с малого, хотя бы с двух минут. Например, прямо сейчас. Попробуйте. Если вы сейчас начали суетиться и не понимали, что происходит, или вдруг испугались, что аудиокнига вам досталась с браком, то вам есть над чем работать. Частый аргумент против небольшого двухминутного отдыха «вот все доделаю и тогда отдохну». Но нередко ситуация такова, что ты не сможешь что-то доделать, пока не отдохнешь. Вот одна из очень интересных дискуссий в комментариях в интернете по этому поводу. Комментарий. «Хрен с ним». После работы я стал ловить себя на том, что в выходные могу проваляться на диване. Я решил проблему просто. Пишу список дел на вечер или на выхи, и пока не выполню, жопа не присядет. Ответ. Лол, пробовал. В выходные лежу и с тоской смотрю на список, и мне становится так мерзко, что я валяюсь и список не делаю, что не остается никаких сил даже встать с дивана. Ведро плюсиков этому господину. Надо сделать кучу всего, сил нет. Решаешь отдохнуть. Ненавидишь себя за то, что лежишь и не делаешь дела. В результате от ненависти к себе устал еще больше и так ни хрена и не сделал. Помимо прочего, практика ничего не делать две минуты учит останавливаться. Сейчас интернет полон статей из разряда «Как мотивировать себя, как заставить себя» и все в таком духе. Как будто естественное состояние человека – лежать и не шевелиться. И если он не делает чего-то, то только лишь потому, что кто-то не дал ему в свое время пинка. Очень часто непонятное избегание работы – это попытка организма восстановиться. В большинстве же ситуаций мы не просто лежим, ничего не делая, а что-то быстро-быстро фигачим, не понимая, что именно. От своего бывшего коллеги Димы Мазуркевича лет 15 назад я услышал очень хорошую фразу Руки опережают мысль. Это ужасный эффект. Он проявляется в состоянии усталости и стресса одновременно. Нам хочется побыстрее доделать дело и пойти отдыхать. Поэтому мы начинаем торопиться. Если к этому моменту еще и закончилась мысль топлива, то мы осознаем сделанное с небольшой задержкой. Реально небольшой. считанные секунды. У вас было такое, что вы отправили электронное письмо и через 5 секунд поняли, что этого делать не стоило оплатили товар и через несколько мгновений осознали, что поторопились. Это и есть руки, опережающие мысль. Самое ценное в эти моменты – уметь остановить себя. Но если ваши тормоза слабы, сделать это не получится. Вы как будто бежите по крутому холму вниз, набирая скорость. Остановиться вы не можете, лишь разгоняетесь, пока не упадете. Знакомо? Если в таком состоянии вы пребываете часто – Две-три минуты ничего не делания будут прекрасным упражнением для тренировки внутреннего тормоза. Понятно, что ни руки, опережающие мысль, ни безделие не приблизят вас к нужному результату. Но лишь остановившись, мы сможем подумать. А думать – это полезно. Практика. Разгружать память спусковыми крючками. Анекдот. Совет всем, кто ставит суп на плиту и идет за компьютер. Возьмите с собой ложку. Этот предмет напомнит вам о том, что вы что-то готовите. Часто это напоминание служит добрую службу, так как, согласно другому анекдоту, картошка начинает жариться сразу же после того, как заканчивает вариться. Спусковой крючок – это и есть слово, словосочетание, объект, который может напомнить вам, о чем-то потенциально забытом. В приложении к джедайским техникам был пример одного из множества возможных видов списков спусковых крючков, интеллект-карты со словами-напоминаниями. Вы сможете с легкостью найти пример такого списка, если в поисковике забьете запрос «Спусковые крючки для разгрузки мозга». Как пользоваться спусковыми крючками? Найдите спокойное тихое место, сядьте, Начните вдумчиво просматривать слова. Если вы имеете дело с интеллект-картой, то обычно их просматривают с 12 часов и по часовой стрелке. Если вдруг какое-то слово напоминает вам о чем-то, что вы должны сделать, на чем должны подумать, или вы не должны это забыть по какой-то другой причине, запишите то, что вылезло из вашей головы. Важно записать именно то, что вылезло, а не тот спусковой крючок, на котором оно вылезло. И, естественно, если эта техника вам зайдет, то список спусковых крючков имеет смысл заточить под себя. Сейчас я все реже и реже встречаю взрослых людей, которые брезгуют записями, но, тем не менее, такие есть. Они говорят, я же и так все помню. Если разобраться, действительно, у них нет свидетельства обратного. Ведь для того, чтобы четко увидеть, что я что-то забыл, мне нужно иметь возможность сравнить два списка. Список того, что мне нужно было запомнить, и список того, что я фактически помню. Но я ведь не помню того, что я забыл. Есть еще один момент. Предположим, в моей кладовке лежит шуруповерт. Но шуруповерт мне нужен то дома, то на даче. Значит ли это, что шуруповерт у меня есть? На этот вопрос можно посмотреть с нескольких сторон. С юридической точки зрения у меня есть шуруповерт означает, что у меня есть в отношении него право собственности, если, конечно, я не стащил его из магазина. С бытовой точки зрения шуруповерт у меня есть, даже если я его стащил. А вот с точки зрения усилий, затрачиваемых на закручивание шурупов вручную то в гараже, то на даче, шуруповерта у меня нет, если я его постоянно забываю дома. Примерно так же происходит и с понятием Я помню. Время от времени человек обращается к своей памяти и находит кусок информации, которую он там сохранил. Например, вспоминает, что вечером по дороге с работы нужно купить молока. Он вспоминает об этом по дороге на работу, на работе, на совещании, в столовой во время обеда. Значит ли это, что человек не забыл купить молока? С практической точки зрения это ничего не значит. Решающую роль играет тот факт, купит ли он в итоге молоко или нет. Не исключено, что именно в тот момент, когда мысль о покупке молока наконец-то понадобилась, она не появится, хотя весь день не вылезала из головы. Этот эффект характерен не только для задач, но и для идей. Если вы когда-либо пытались написать курсовую, диплом, книгу или вести блог, то наверняка сталкивались с такой ситуацией. Пока вы не можете сесть и начать например, на прогулке, в дороге или еще где-то, вам в голову лезут мысли. Хорошие мысли. Они вас радуют, укрепляют веру в себя, вот какой вы креативный. Но когда вы садитесь за компьютер, все эти мысли куда-то прячутся. В джедайских техниках этот эффект называется ямега креативный и разносторонне развитый». Если такая ситуация вам знакома, Это может быть тонким намеком, что состояние, в котором к вам приходят идеи, и состояние, в котором вы можете ими воспользоваться, это два совершенно разных состояния, и наш штатный мыслепровод между ними крайне ненадежен. Так что разумно использовать в качестве мыслепровода внешний источник информации. Пара слов о разумности ведения списка задач, или как минимум записи спусковых крючков, в одном едином месте. Старый эксперимент 1975 года демонстрирует зависимость памяти от контекста. Испытуемым дайверам давали заучивать список слов на поверхности и под водой. Два различных списка слов. А потом проверяли, как они могут их воспроизвести. Оказалось, что запомненное под водой было тяжело вспомнить на поверхности, но легко было вспомнить под водой. А то, что запоминали на поверхности – Плохо вспоминалось под водой, но очень хорошо вспоминалось на поверхности. Получалось как будто бы «в каком контексте запомнили, в том контексте и вспоминайте». Не исключено, что похожие эффекты имеют место и для личных либо рабочих задач. Если дома вас попросили купить молока, то проще всего вам будет вспомнить об этом дома, когда все магазины остались уже позади. А если дома после работы вам пришла в голову интересная мысль по поводу работы, то вспомнить ее в офисе будет заметно сложнее. Еще один очень важный момент относительно списка задач. Часто мы пренебрегаем внесением в список каких-то примитивных задач. Это ошибка. Решая, записывать задачу в список или нет, надо исходить не из того, сколько времени она займет, а из того, с какой вероятностью вы не вспомните о ней в нужный момент. Всякую мелочь продалбывают чаще и обычно со словами «Это же делает 30 секунд, сейчас только до компада берусь. Тем, у кого много входящей информации идет через звонки, может оказаться полезным следующий трюк. При помощи сервиса «If This Then That» настройте себе отправку ежедневного дайджеста со списком всех входящих или исходящих звонков. Этот список также можно будет использовать в качестве спусковых крючков просматриваете всех, кто звонил сегодня, и задаете себе вопрос. «Я все сделал, чего этот человек от меня хотел? Если я чего-то не сделал, то записано ли у меня это в списке задач?» Часто бывает, что в рабочей горячке ты только пообещал кому-то прислать какой-то документ, как следующий телефонный звонок выбивает это воспоминание из головы. И оно с большой вероятностью теряется. Иногда... Люди боятся проводить упражнения по разгрузке памяти спусковыми крючками, так как якобы получается большое количество задач. Как будто задачи появляются именно от этого упражнения. Хотя иногда вы сможете вспомнить что-то такое, что вы в свое время очень хотели сделать и не сделали. Возможно, это воспоминание будет неприятным, болезненным. Но, как правило, боль это важный сигнал о том, что что-то идет не так. Может, вы вспомнили о какой-то навязанной вам задаче, и сейчас самое время четко сказать себе и прочим заинтересованным лицам, что делать вы ее не будете. Вакцина. Установить задержку для залипабельных сайтов. Продолжаем отвоевывать пространство для размышлений у смартфона и интернет-ресурсов. А вы уже сталкивались с проблемным использованием какого-либо сайта? Социальной сети, сайта новостей, форумов? Наверное, будет смешным заметить, что изначально интернет создавался для экономии времени, во что он теперь превратился. Частая реакция людей, заподозривших у себя зависимость от того или иного ресурса, запретить себе посещать этот сайт и удалить со смартфона приложение. Шаг, в принципе, в правильном направлении, но слишком уж радикальный и оттого не очень-то продуктивный. Как так получается, что вы проводите на том или ином сайте больше времени, чем вам хотелось бы? Скорее всего, механика процесса такова. Внутри у вас рождается импульс, а не зайти ли на этот сайт. И прежде чем он успеет дойти до рациональной части сознания, вы уже там. Одна из хитростей – состоит в том, чтобы намеренно встроить задержку в загрузку определенных вредных сайтов, чтобы между моментом, когда вы щелкнули по ссылке или ввели адрес такого сайта, и моментом его загрузки прошло время, достаточно для реакции нашей медленной рациональной части. Секунд 15-20 будет более чем достаточно. Попробуйте. Рекомендую установить в свой браузер специальное расширение для создания этой паузы. Например, для Firefox существует расширение под названием LichBlock или Impulse Blocker. Для Google Chrome также существует LichBlock или 20 Seconds Rule, а также Stay Focused. И есть еще очень хорошее приложение Cold Turkey. Название и ссылки на эти приложения вы можете найти. Например, на моем форуме, если там, в строке поиска, вобьете «Инструменты и плагины для задержки загрузки вредных страниц». Вакцина. Вычистить залипабельные ресурсы из закладок браузера. Продолжая отвоевывать время и силы у бестолковых и бессмысленных прогулок по интернету, разумно попробовать, кстати, это очень просто – убрать из закладок и мест, куда падает ваш взгляд, иконки тех ресурсов или программ, которые забирают больше вашей жизни, чем вы готовы им отдать. Есть одно более-менее универсальное правило. Чем проще какое-либо действие, тем быстрее вы начнете выполнять его неосознанно. Чем проще зайти на вредный сайт, тем чаще вы будете делать это в режиме обезьяны. Мало того... Если что-то лежит прямо под носом, то время от времени вы будете этим пользоваться, даже если еще секунду назад у вас не было такого намерения. Это как шоколадки у кассы в супермаркете. Пожалуй, одна из самых страшных угроз любой диете. Приведите ревизии закладок и иконок быстрого доступа. Удалите все, относительно чего нет четкой уверенности, что оно вам нужно. В этом нет никакого радикализма. Захотите потратить полчаса жизни на просмотр от фотошопленных фотографий незнакомых вам людей? Пожалуйста, только уж потрудитесь набрать адрес этого сайта руками. Какой смысл экономить на этом лишние 3-5 секунд, если все равно вы сейчас профукаете минимум полчаса своей жизни? Вакцина. Спрятать залипабельные приложения в глубину смартфона. Из присланного читателями. Не доскролить до любимого приложения – это как не дойти ночью до холодильника, в котором лежит вкусный торт. А без заразив свой компьютер, имеет смысл провести похожую процедуру и в своем смартфоне. Как вы понимаете, если первое, что вы видите на экране смартфона после его разблокировки, это иконка соцсети или рабочей почты? обязательно с красным кружочком на ней и числом внутри этого кружочка, то уже как-то неудивительно, что соцсеть крадет у вас много сил, а в почте постоянно находятся, о боже, срочные сообщения. Особенно обидно, когда ты берешь в руки смартфон, чтобы просто посмотреть, который час, а через полчаса понимаешь, что залип в ленте с картинками. В ужасе откладываешь смартфон в сторону и понимаешь, что нужно посмотреть, который час, чтобы решить, можно ли взяться за очередную задачу. Опять же, без экстрима с запретами сделайте так, чтобы до большинства вредных программ вы не могли добраться быстрее, чем за четыре прокрутки. Просто попробуйте. Не понравится – вернете, как было. В вашем распоряжении – папки и возможности создания дополнительных экранов. Основная мысль – это сделать себе неудобно. Те сценарии, которые мы очень часто выполняем неосознанно в режиме обезьянки, не должны быть удобными. Можно поступить так не только с программами, которые считаются вредными, но и с теми, в которых вы проводите много времени. Про методы измерения экранного времени мы поговорим чуть позже. Для приложений социальных сетей на смартфоне есть один очень полезный трюк. Вообще не пользоваться ими. Вместо них можно использовать веб-версии этих сервисов. Будет немного неудобно, а ведь именно это нами нужно. Вакцина. Установить пустоту на новую вкладку в браузере. По смыслу, это продолжение вакцины а в очищении ссылок на залипабельные ресурсы. Дополнение. Легкое и полезное. Бывает у вас такое, что вы сидите за компьютером и тут понимаете, что нужно кое-что проверить в интернете. Заходите в браузер, открываете новую вкладку, потому что в 40 уже открытых вкладках что-то очень нужно и ни в коем случае нельзя их закрывать. Поэтому вы открываете новую вкладку и обычно новая вкладка браузера содержит последние или часто посещаемые сайты, а еще какие-нибудь рекомендации, чтобы было удобно и все такое. Тут вы цепляетесь глазом за какую-то картинку на этой странице, сворачиваете в сторону от первоначального плана и, повинуясь импульсу, полчаса страдаете какой-то неведомой фигнёй. Припоминаете такое? Скорее всего, нет. Наша память очень аккуратно подчищает воспоминания, в которых мы выглядим не очень. Серьёзно, на эту тему есть даже научные исследования. Но это не значит, что такого с вами не происходит. Сколько раз в день вы открываете новую вкладку? Если вы подрываетесь только в каждом десятом случае, уже это может привести к ощутимой утечке сил. На момент написания этой книги ситуация с браузерами выглядела так. Firefox, Opera, Internet Explorer, пустая страница просто устанавливается в настройках. А вот для Google Chrome в настройках просто так пустую вкладку не сделать. Ага, совпадение. Не думаю. Но эту задачу можно решить при помощи расширения. Например, Empty New Tab Page, Blank New Tab или расширение под названием Momentum. Конечно, пустота на новой вкладке браузера может быть излишней, если вы сознательно подходили к ее настройке. Например, удалили с нее все, оставив только ссылки на часто используемые сервисы. Вакцина. «Установить плагин против рекламы». Из анекдотов. Вас раздражают рекламные баннеры? Просто сходите в Яндекс и выполните десяток запросов на тему женского белья. После этого баннеры вас будут только радовать. Те, кто говорит, что настала эпоха информационной экономики, немного не правы. Информации сейчас много, и она доступна чуть ли не всем. Основное ограничение сейчас – Это внимание. Это куда более абстрактная сущность, которую очень тяжело измерить и ощутить. Но она значительно более ценна. Внимание – это врата в разум. Они имеют ограниченную пропускную способность, а желающих пройти через них очень много. Особенно сейчас, когда по большому счету мы живем во времена перепроизводства. Какой бы товар ни пришел бы вам на ум, вы с легкостью найдете в интернете безумное количество его разновидностей с немыслимым числом параметров, о существовании которых даже не подозревали несколько минут назад. Вы помните те мучения, когда вы пытались выбрать стиральную машинку, триммер или еще какое-нибудь устройство? Производители очень хотят все это вам продать, но затеряться в толпе легко – И каждый хочет, чтобы заметили именно его. Что делает, например, ребенок в классе, когда хочет, чтобы учительница его заметила? А теперь представьте, что все дети в классе хотят, чтобы их заметили. Представляете, какой будет стоять шум? Примерно так выглядит современный интернет. Хотя нет, в реальности он ближе к восточному базару. Для многих из нас реклама стала настолько привычной, что мы и не задумываемся над тем, сколько ресурсов мозга она съедает, зачастую незаметно и неосознанно для нас. Попробуйте на некоторое время заблокировать рекламу и посмотрите, что поменяется. Спокойной ночи, сынок. Надеюсь, тебе уже снится сон про ёжика и зайчика. Нет, папа, пока еще только реклама. Из анекдотов. Наиболее популярные плагины для вырезания рекламы из веб-страниц на момент написания этой книги AdBlock плюс, AdGuard, односэм, юблок и так далее. Более полный список и ссылки на различные плагины вы сможете найти у меня на форуме по запросу «Плагины для вырезания рекламы» поскольку не факт, что на момент выхода этой аудиокниги что-то из перечисленных выше плагинов будет достойно работать. Ведь сейчас идет ожесточенная война рекламодателей с блокировщиками рекламы. И пока побеждают те, на чьей стороне больше денег. Да, к слову. Есть мнение, что реклама позволяет нам иметь бесплатный контент, ага, созданный исключительно с целью размещения рекламы в нем. И без рекламы интернет был бы беднее. Об этом я отдельно высказывался на YouTube. Вы сможете тоже найти это видео по запросу Максим Дорофеев о рекламе в интернете. Мысль о зависимости, в том числе от смартфона. В свое время мне очень понравился рассказ Джона Харри об альтернативном взгляде на природу наркотической зависимости. Зависимость развивается потому, что ее нечем заменить больше ничего не остается. Вы можете найти в Ютубе выступление Джона Харри на ТЭД под названием «Все, что мы знаем о наркотической зависимости, неправда». История, которую рассказывает Джон Харри, такова. Во время войны во Вьетнаме многие солдаты принимали наркотики, доступные в то время и в том регионе чуть ли не на каждом шагу. Естественно, в определенных кругах это вызывало беспокойство. Сами понимаете, когда война закончится, то домой вернется большое количество наркоманов, умеющих убивать. И это не самая благоприятная ситуация. Но в реальности, когда американские солдаты вернулись домой, те, кому было чем конструктивным себя занять, быстро и легко от зависимости избавились. Возможно, где-то рядом кроется подсказка про высвобождение времени и отказ от смартфона. Эта задача не для силы воли, а для рациональной части, которая найдет любимое дело вместо того, чтобы трогать себя за смартфон. Ведь очень часто альтернативы использованию смартфона – скука или делание ничего. А для человека без подготовки это может оказаться хуже, чем удар электрошоком. Вы же помните, я рассказывал вам об этом научном исследовании. На первый взгляд, очень хорошее упражнение – Сесть и подумать, а чем еще можно заниматься, вместо того, чтобы упыриваться в смартфон? Но не все так просто. Если опять придерживаться несостоятельной теории человека-часов, на что можно было бы потратить час времени, отвоеванного от экранов, ну или у трудоголизма? Кто-то скажет «проводить время с детьми, заниматься спортом, учить английский». А вы уверены, что вам это понравится? Нет, честно. Может быть, вы и пыритесь в смартфоны просто потому, что в реальной жизни видите лишь навязанные обществом идеалы и цели? А вы тестировали на себе эти занятия? Почему вы думаете, что они вам понравятся? Не являются ли эти задачи дополнительным «надо», которого в жизни большинства из нас и так переизбыток? А может, сама реальная жизнь не ощущается вами как что-то интересное? Когда-то давным-давно я беседовал с человеком, избавившимся от суровой формы игровой зависимости. И услышал от него фразу, которую помню до сих пор. Подумай сам, что может предложить реальный мир подростку, который способен с пистолетом без патронов в одиночку захватить и угнать авианосец. И ведь чем дальше, тем страшнее. Развитие технологий достигает такого уровня, что реальности становится очень сложно с ними конкурировать. Индикатор количество разблокировок смартфона. Многие из нас существенно недооценивают как степень зависимости от смартфона, так и частоту и длительность его использования. Салли Эндрюс и ее команда сравнили параметры использования смартфона время и количество сессий, о которых сообщали им пользователи и показатели, которые были замерены при помощи специального программного обеспечения. Если общее время использования смартфона пользователи худо-бедно угадывали, то вот с количеством разблокировок телефона ошибались радикально. Во-первых, не было обнаружено корреляции между тем, что говорили пользователи, и тем, что реально имело место на практике. А во-вторых, Среднее количество разблокировок в день со слов пользователей было вдвое меньше среднеизмеренного. Напоминает похабный анекдот: в деревне Виллариба средняя длина полового члена 30 сантиметров, а в деревне Виллабаджа 15 сантиметров. А все потому, что в Вилларибо проводили опросы, а в Виллабаджа замеры. Существуют следующие инструменты, которые помогают отслеживать количество разблокировок телефона. Для Android это Your Hour, My Addictometer, Stay Free, а также приложение Space, которое существует и для Android, и для iPhone. Также в современных версиях мобильных операционных систем появился раздел Цифровое благополучие. При помощи этого раздела вы тоже сможете отслеживать число разблокировок мобильного телефона, а также Экранное время. Собственно, индикатор. Экранное время. Количество времени, проведенного в приложении, не самый точный индикатор пользы или вреда, но в терминах времени привычно мыслить и его легко измерить. Хотя каждый из вас может привести массу примеров, когда для достижения выдающегося результата или для превращения целого дня в руины было достаточно считанных минут. Мало того, как можно заработать напрасное чувство вины? Типа, как много времени я провел за просмотром сериалов. Я же мог бы за это время подготовиться к марафону, выучить английский и запустить стартап. Увы, нет. Время – один из необходимых ресурсов, но далеко не всегда самый важный. Вы же помните про мысли топлива? И, конечно же, наблюдение за временем может сместить фокус с главного. Так что рекомендую относиться к его результату не как к диагнозу, но как к симптому. Если те или иные приложения долгое время находятся у меня на экране, это может говорить о том, что я либо не замечаю, когда и как в них захожу. Дэниел Смайлик и его коллеги выявили очень сильную зависимость между интенсивностью использования смартфона и импульсивностью его использования. В оригинале Absent-Minded Smartphone Usage, что можно дословно перевести как «безмозглое использование смартфона». А еще может оказаться так, что я устаю и думаю, что это просто помогает мне отдохнуть. Ошибочно или нет? Еще вопрос. А может просто нередко я вообще перестаю себя контролировать и срываюсь? Может быть всякое. Просто попробуйте последить за средним значением экранного времени в сутки И сравнить его, например, со временем сна может оказаться любопытное сравнение. Еще одна мысль о пользе или вреде аудиокниги. Этот раздел существует исключительно в аудиоверсии, потому что для аудиоверсии-то он и актуален. Вы сейчас прослушали все практики вакцины и индикаторы, которые я отнес к первому уровню зрелости. Всего прозвучало Примерно полтора десятка компонентов рецепта. Что-то, что можно попробовать, настроить, посмотреть, подходит ли оно мне или нет, то, на чем имело смысл подумать. Что вы из этого успели сделать? Аудиокниги часто слушают в тех ситуациях, когда вы не можете просто так остановиться и попробовать применить это на практике. Не всегда удобно взять смартфон в руки за рулем и начать настраивать что-то в нем. Да ладно за рулем, просто нажать на паузу и начать думать, это уже может оказаться непосильной задачей. Поэтому еще раз остановитесь сейчас и подумайте. Вы услышали полтора десятка рекомендаций. Сколько из них вы уже применили? Исходя из этого, подумайте, а какую пользу эта аудиокнига может принести вам дальше? По крайней мере при текущем режиме работы с ней. Может быть, вам стоит изменить режим работы? Может быть, вам стоит заниматься прослушиванием не параллельно с какой-то активностью? А может быть, стоит все-таки завести бумажную книгу и использовать ее хотя бы как справочник? Одно очень существенное отличие аудиокниги от бумажной заключается в том, что для того, чтобы продолжить получать контент из бумажной книги, вам нужно совершать над собой хоть небольшое, но волевое усилие, фокусируя самого себя на тексте. С аудиокнигой все ровно наоборот. Чтобы сделать паузу в потреблении контента, вам нужно совершить волевое усилие и нажать, собственно, на паузу. А нам так часто лень совершать волевые усилия. В результате, в случае с аудиокнигой, мы снабжаем свой мозг огромным количеством информации. А это может сыграть с нами очень плохую шутку. Вы же помните ту мысль, про отравление информацией или невосприимчивость к дхарме. То же самое может произойти и с аудиокнигами. Просто будьте осторожны. Узнать что-то недостаточно, чтобы изменить свое поведение. А ведь вы, скорее всего, обращайтесь к этой книге для того, чтобы поведение изменить. Не забывайте делать паузы и осмыслять услышанное, и, естественно, что-то делать в связи с этим. Здесь я рекомендую сделать вам паузу в прослушивании аудиокниги на пару дней и встретимся потом на втором уровне джедайской зрелости.